Глава 17. Пришлось Зинаиде рыкнуть на нее и заставить дышать полной грудью. Теперь была надежда только на бюст, раз с глазами не получилось. На радость нашим девушкам нужный эффект был достигнут, и Серега скупился, а вот Клоусу пришлось пообещать аферу века. Только это склонило чашу весов в пользу помощи в нелегкой борьбе против Магинь. Смерть пошла за порошком с Серегусом, а остальные принялись шерстить помещение в поисках артефактов удерживающих домового, причем на этого гада было настроено несколько артефактов, и их все нужно было найти. Благо Клаус прочел заклинание поиска, и это помогло быстрее справиться с задачей. Девушки вначале испугались, думали, что их могут вычислить, магией же тут пользоваться нельзя. На это аферист пятой ступени только хмыкнул и заявил, что его всплеск магии не почувствуют. Пришлось поверить ему на слово но мысленно пообещали ему, если облажается, то даже с того света достанут, чтобы показать небо в алмазах. Минут сорок потратили на поиски и, наконец, нашли все пять артефактов и уже собрались возвращаться к себе в комнату, но Клоус с Джульеттой решили посмотреть место будущего грабежа. Спорить с ними не стали. Пошли на место встречи, куда скоро должны прийти Мара с магом. «Клав». Тут и я беспокоюсь, что этого озабоченного с Марой отправили. Она хоть и смерть, но в амурных делах профан. Ты права, но не забывай, если что, у нее в качестве аргумента есть реквизит. Думаю, он пыл любого остудит. Надеюсь, тяжко вздохнула Захаровна. Они подошли к двери и услышали доносившиеся из за нее странные звуки. Зинаида немедля припала глазом к замочной скважине. Увиденное вергла ее в шок. Сказать она ничего не смогла, а лишь сдавленно начала издавать невнятные звуки. «Да что стряслось-то?» – тряхнула ее за грудки подруга. «Там это...» – начала Захаровна, вернув способность говорить. «Захват тылов происходит! Наглый и вероломный!» «Чего?» – Клавдия посмотрела на нее, как на ненормальную, и, поняв, что от подруги ничего путного не добиться, сама решила посмотреть, что, собственно, происходит вот дают прыснув от смеха чуть слышно произнесла она зин а ты чего так заволновалась у них пока все прилично подумаешь за попус схватился клав ты хоть понимаешь кого он схватил она же смерть не могла успокоиться зинаида у нее в голове никак не могло уложиться что смерть со смертным обжимается это же нонсенс подумаешь пожала плечами беспечно клавдия Что делать будем как что ждать Пусть голубки помилуются. Глядишь, Мара добрее станет. А еще ей припомню, как она нас в хотела отправить за прелюбодеяние. А я все-таки настаиваю поинтересоваться у нее. Может, он ее чем-то заколдовал? Ну ты, сказанула, усмехнулась Клавдия. Но, прислушавшись к совету подруги, перешла на мысленное общение. Мара, тебя спасать или сделать вид, что мы еще не пришли? Спасать? Удивилась та. Зачем? «Как зачем?» – влезла Зинаида. «Вначале нас дев совращают, а там и до греха недалеко. Забыла, как ты Клавку журила за прелюбодеяние?» После этого послышалось истеричное: «Спасайте, я пока не решила, хочу согрешить или нет». Девы резко открыли дверь. Не особо громко, но достаточно для того, чтобы привлечь к себе внимание, и заохали. Мак пронзил их злым взглядом, развернул смерть к себе спиной и прижал ее к себе. «Вас никто не учил стучаться» рыкнул. «Бывшие бабушки прифигели». Они надеялись, что он, как многие мужчины в таких случаях, шарахнется от женщины и сделает вид, что ничего не происходило. А тут совсем другая история. Он прижимает ее бережно, словно не смерть держит, а сокровище. «И как это понимать?» — уперев руки в бока, изображая чайничек, начала обвинительный процесс Захаровна, когда шок от поведения мага отпустил. «Мы тебе доверили непорочную деву!» «Ты непорочный, алькак?» Тут же мысленно обратилась она к Маре. «В этом теле непорочная», без заминки ответила она и тут же поправилась. «Кажется...» «Да какая разница?» — влезла Семеновна. «Нам нужно мужика заставить вину почувствовать и вырвать нашу красавицу из его загребущих лап. Он, как лещ в нее вцепился, а у нас дела!» «Маруся теперь моя, и только мне решать, где ей быть и с кем общаться!» — убил Серегус на повал. Усть бабки и испытали шок, но это состояние долго не продлилось. они в прошлой жизни и не с такими сталкивались. сейчас их задача спасти главу диверсионной группы она попросил о помощи, а женская взаимовыручка это святое Ты бы ответственность на себя не брал, коль выполнить ее не сможешь забыл, что без пяти минут покойник нашлась зинаида я решу эту проблему процедил он. «Только не говори, что решил со смертью договориться или обмануть», — хохотнула Семеновна, понимая трагикомичность ситуации. Он бережно обнимает ту, что прекратит его существование в этом мире. «Попробую оба варианта, а если не получится, убью смерть». У Мары глаза округлились. Она задрала голову, чтобы посмотреть в лицо тому, кто вздумал ей угрожать. «Вы там конопляное поле не проходили случайно?» А то парень мало того, что якобы влюбился, так еще и пургу гонит. Какую еще пургу? Лето на дворе. Да и я не маг стихий. Это фигуральное выражение, махнула рукой Захаровна. Так, все, герой-любовник, руки убрал от своей зазнобы, нам на идти нужно, а ты пока стихи про любовь сочинишь, что ли, а то как-то некрасиво получается, схватил и все. А где романтика, красивые слова, ухаживание? Мы, женщины, это любим». Вот эти доводы возымели действие. Маг взял бережно за плечи все еще офигевающую смерть, которую только что собирался убить, и начал давать несбыточное обещание, мол, готов преодолеть любые преграды, лишь бы быть вместе и чувства у него к ней самые, что ни на есть, настоящие. Да много чего он говорил, девы даже прослезились, как трогательно он все это излагал. И только они подошли к главному признанию в любви, как их мелодраму прервали вернувшиеся Джульетта и Клоус. «А что тут происходит?» – раздался веселый голос мага пятой ступени. «Цыц! Дай досмотреть сериал!» – шикнула на него Семеновна и в ожидании продолжения устремила взор на влюбленного. Тот замолчал и зло посмотрел на друга. «Так, раз продолжение не предвидится», – заговорила Зинаида, обернулась к вошедшим и впилась взглядом в восемь палок колбасы, который держал Клоус. «Че, все-таки умыкнули?» «А что тянуть-то?» Беспечно пожала плечами Джульетта и направилась к столу, чтобы положить туда выпечку, но тут же нарвалась на таможенную пошлину в лице Семеновны. «Давай сюда!» – выдернула у нее два батона бывшая бабка, потом, посмотрев на Мару и вспомнив, что та тоже покушать не прочь, забрала еще один. «Вот теперь все в норме!» – подмигнула оторопевшей девушке. «А чего вы такие странные?» – смотря поочередно на всех, спросил Клоус. «Мы нормальные!» А вот твой друг, показала глазами Клавдия на Серегуса, кажись, подхватил лихорадку, любовную. Так что вы как хотите, а мы, Марусю, забираем. Болезнь эта заразная, может повлечь необратимые последствия. Горячка страсти – это еще ерунда. А вот когда болезнь до мозга доберется, то все. Афера века может и накрыться. Клоус с ужасом смотрел на друга и никак не мог понять, правду веда говорит или ерничает. Ну, не может его друг так опростоволоситься. Насчет болезни он понимал, это издевка, а вот то, что из-за влюбленности можно аферу века похерить, то тут он был согласен на все сто. Серегус, отпусти Марусю, ей на идти нужно, домовые не всю ночь в своем баре гужуются. Строгий взгляд друга возымел действие, и приступ влюбленности афериста немного отпустил. Мак развернул к себе смерть и чуть слышно произнес, «Я найду выход, верь мне». Вот тут он, конечно, выбрал неверное слово. Только идиот поверит аферисту, но его преданный взгляд сказал – не врет. «Меня Мара зовут», – приподнялась она на цыпочках и поцеловала мужчину. «Зелье у тебя», – обратилась к смерти Зинаида, когда та отошла от своего кавалера. «Порошок», – поправила смерть и нехотя отправилась на выход. Зинаида засеменила за ней, но решила перед уходом тоже собрать пошлину. Таможенный сбор протараторила она, забирает три палки колбасы у Клоуса. Он не стал возмущаться, а лишь усмехнулся, ведь у него было припрятано десяток палок колбасы. Как чувствовал, что эти гнусные бабы свое урвут. Только он немного ошибся. У этих гнусных баб нюх отменный. И его тайник будет обнаружен, разумеется, с последующей конфискацией имущества.